Глава 11. Денег не было. Грабежа не было. Был один пункт, даже всех поразивший в речи защитника, а именно полное отрицание существования этих роковых трех тысяч рублей, а стало быть, и возможности их грабежа. Господа присяжные заседатели, приступил защитник. В настоящем деле всякого свежего и непредубеждённого человека поражает одна характернейшая особенность, а именно обвинение в грабеже и в то же время совершенное невозможность фактически указать на то, Что именно было ограблено? Ограблены, дескать, деньги, именно три тысячи. А существовали ли они в самом деле, этого никто не знает. Рассудите. Во-первых, как мы узнали, что были три тысячи, и кто их видел? Видел их и указал на то, что они были уложены в пакет с надписью «Один только слуга смердяков». Он же сообщил о сем сведений ещё до катастрофы подсудимому и его брату Ивану Фёдоровичу. Дано было тоже знать госпоже Светловой, но все эти три лица сами этих денег, однако, не видали. Видела опять-таки лишь Смирдяков. Но тут сам собой вопрос: если и правда, что они были, и что видел их Смирдяков, то когда он их видел в последний раз. А что, если барин эти деньги из-под постели вынул и опять положил в шкатулку, ему не сказавши? Заметьте, по словам Смердякова, деньги лежали под постелью, под тюфяком. Подсудимый должен был их вырвать из-под тюфяка. И однако же постель была ничуть не помята, и об этом старательно записано в протокол. Как мог подсудимый совсем так и ничего не помять в постели и вдобавок со кровавленными ещё руками не замарать свежайшего тонкого постельного белья, которое нарочно на этот раз было послано. Но скажут нам о пакете на полу. Вот об этом-то пакете и стоит поговорить. Давиче, я был даже несколько удивлён высокоталантливый обвинитель заговорив об этом пакете вдруг сам слышите господа сам заявил про него в своей речи именно в том месте где он указывает на нелепость предположения что убил Смирдяков не было бы этого пакета не останься он на полу как улика унеси его грабитель с собою то никто бы и не узнал в целом мире, что был пакет, а в нем деньги, и что, стало быть, деньги были ограблены подсудимым. Итак, единственно только этот разорванный клочок бумаги с надписью даже по признанию самого обвинителя и послужил к обвинению подсудимого в грабеже. Иначе де не узнал бы никто, что был грабеж, А может быть, что были и деньги? Но неужели одно то, что этот клочок валялся на полу, есть доказательство, что в нём были деньги и что деньги эти ограблены? Нет, отвечают. Ведь видел их в пакете Смирдиков. Но когда? Когда он их видел в последний раз? Вот о чём я спрашиваю. Я говорил Смирдикову. Еон мне сказал, что видел их за 2 дня пред катастрофой. Но почему же я не могу предположить, например, хоть такое обстоятельство, что Фёдор Палч, старик, запершись дома, в нетерпеливом истерическом ожидании своей возлюбленной, вдруг вздумал бы от нечего делать вынуть пакет и его распечатать. Что лезть в пакет? Ещё, пожалуй, и не поверит. А как 30-та радужных в одной пачке ей покажу, не будь сильнее подействует. Потекут слюнки. И вот он разрывает конверт, вынимает деньги, а конверт бросает на пол властной рукой хозяина. И уж, конечно, не боясь никакой улики. Послушайте, господа присяжные, Есть ли что возможнее такого предположения и такого факта? Почему это невозможно? Но ведь если хоть что-нибудь подобное могло иметь место, то ведь тогда обвинение в грабеже само собою уничтожается, не было денег, не было стало быть и грабежа. Если пакет лежал на полу как улика, что в нём были деньги, то почему я не могу утверждать обратное, а именно что пакет валялся на полу именно потому, что в нём уже не было денег, взятых из него предварительно самим хозяином. Да, но куда ж в таком случае делись деньги, если их выбрал из пакета сам Фёдор Палч? В его доме при обойске не нашли. Во-первых, В шкатулке у него часть денег нашли. А во-вторых, он мог вынуть их ещё утром, даже ещё накануне, распорядиться ими иначе, выдать их, отослать, изменить наконец свою мысль, свой план действий в самом основании, и при этом совсем даже не найдя нужным докладываться об этом предварительно Смердяков. А ведь если существует хотя бы даже только возможность такого предположения, то как же можно столь настойчиво и столь твёрдо обвинять подсудимого, что убийство совершено им для грабежа и что действительно существовал грабёж? Ведь мы таким образом вступаем в область романов ведь если утверждать, что такая-то вещь ограблена, то надо бно указать эту вещь или по крайней мере доказать непреложно, что она существовала, а её даже никто и не видал. Недавно в Петербурге один молодой человек, почти мальчик, 18 лет, мелкий разносчик сладка вошёл среди бела дня с топором в меняльную лавку, и с необычайною, типическою дерзостью убил хозяина лавки и унес с собою тысячу пятьсот рублей денег. Часов через пять он был арестован. На нем, кроме пятнадцати рублей, которые он уже успел истратить, нашли все эти полторы тысячи. Кроме того, воротившийся после убийства в лавку приказчик сообщил полиции не только об украденной сумме, но и из каких именно денег она состояла. То есть, сколько было кредиток радужных, сколько синих, сколько красных, сколько золотых монет и каких именно. И вот на арестованном убийце именно такие же деньги и монеты и найдены. Вдобавок ко всему последовало полное... И чистосердечное признание убийцы в том, что он убил и унес с собою эти самые деньги. И вот это, господа присяжные, я называю уликой. Вот тут уж я знаю, вижу, осязаю деньги и не могу сказать, что их нет или не было. Так ли в настоящем случае? А между тем ведь дело идет о жизни и смерти. «О судьбе человека?» «Так, скажут, но ведь он в ту же ночь кутил, сорил деньгами, у него обнаружено полторы тысячи рублей, и откуда же он взял их?» «Но ведь именно потому, что обнаружено было всего только полторы тысячи, а другой половины суммы ни за что не могли отыскать и обнаружить», Именно тем и доказывается, что эти деньги могли быть совсем не те, совсем никогда не бывшие ни в каком пакете по расчёту времени. И уже строжайшему дознано и доказано предварительным следствием, что подсудимый, выбежав от служанок к чиновнику Перхотину, домой не заходил, да и никуда не заходил. а затем все время был на людях. Стало быть, не мог отделить от трех тысяч половины и куда-нибудь спрятать в городе. Вот именно это соображение и было причиною предположения обвинителя, что деньги где-то спрятаны в расщелине в селе Мокром. Да уж не в подвалах ли у Дольфского замка, господа? Ну, не фантастическое ли, не романическое ли это предположение? И заметьте, ведь уничтожься только это одно предположение, то есть, что спрятано в мокром, и все обвинение в грабеже взлетает на воздух. И где же, куда же девались тогда эти полторы тысячи? Каким чудом они могли исчезнуть, если доказано, что подсудимый никуда не заходил? И такими-то романами мы готовы погубить жизнь человеческую. Скажут, все-таки он не умел объяснить, где взял эти полторы тысячи, которые на нем обнаружены. Кроме того, все знали, что до этой ночи у него не было денег. А кто же это... Знал. Но подсудимый дал ясные и твердые показания о том, откуда взял деньги. Если хотите, господа присяжные заседатели, если хотите, никогда ничего не могло и не может быть вероятнее этого показания. И кроме того, более совместного с характером и душой подсудимого. Обвинению понравился собственный роман. Человек со слабой уволей, решившийся взять три тысячи, столь позорно ему предложенные невестой его, не мог, дескать, отделить половину и зашить ее в ладанку. Напротив, если бы зашил, то расшивал бы каждые два дня и отколупывал бы по сотне, и таким образом извел бы все в один месяц. Вспомните, все это было изложено тоном, не терпящим никаких возражений. Ну а что, если дело происходило вовсе не так? А ну, как вы создали роман, а в нем совсем другое лицо. В том-то и дело, что вы создали другое лицо Романа. возражает, пожалуй, есть свидетели, что он прокутил в селе Мокром все эти 3.000, взятые у госпожи Верховцевой за месяц перед катастрофой, разом, как одну копейку. Стало быть, не мог отделить от них половину. Но кто же эти свидетели? Степень достоверности этих свидетелей на суде уже обнаружилась. Кроме того, в чужой руке ломоть всегда больше кажется. Наконец, никто из этих свидетелей денег этих сам не считал, а лишь судил на свой глаз. Ведь показал же свидетель Максимов, что у подсудимого было в руках двадцать тысяч. Видите, господа присяжные, так как психология о двух концах, то уж позвольте мне... И тут другой конец. Приложите, посмотрим, то ли выйдет. За месяц до катастрофы подсудимому были вверены для отсылки по почте три тысячи рублей госпожою Верховцевой. Но вопрос, справедливо ли, что были вверены с таким позором и с таким унижением, как провозглашено было давеча? В первом показании о том же предмете у госпожи Верховцевой выходило не так, совершенно не так. Во втором же показании мы слышали лишь крики о злоблении, о мщении, крики долго таившейся ненависти. Но уж одно то, что свидетельница раз в первом показании в своём показала неверно дает право нам заключить, что и второе показание могло быть неверно. Обвинитель не хочет, не смеет его слова дотрогиваться до этого романа. Ну и пусть я тоже не стану дотрогиваться. Но, однако, позволю себе лишь заметить, что если чистая и высоконравственная особа, какова бесспорно и есть... Высокоуважаемая госпожа Верховцева, если такая особа, говорю я, позволяет себе вдруг разом на суде изменить первое своё показание с прямой целью погубить подсудимого, то ясны и то, что это показание её было сделано не беспристрастно, не хладнокровно, Неужели же у нас отнимут право заключить, что отомщавшая женщина могла многое преувеличить? Да, именно преувеличить тот стыд и позор, с которым были ей предложены деньги. Напротив, они были предложены именно так, что их ещё можно было принять, особенно такому легкомысленному человеку, как наш подсудимый. Главное, он имел тогда в виду скорое получение от отца этих должных ему по расчету трех тысяч. Это легкомысленно. Но именно по легкомыслию своему он и был твердо уверен, что тот их выдаст ему, что он их получит, и, стало быть, всегда может отправить вереный ему госпожею Верховцевой деньги по почте и расквитаться с долгом но обвинитель ни за что не хочет допустить что он мог в тот же день в день обвинения отделить из полученных денег половину и зашить в ладанку не такого дескать это характер не мог иметь таких чувств. Но ведь сами же вы кричали, что широк Карамазов. Сами же вы кричали про век ранние безны, который может созерцать Карамазов. Карамазов именно такая натура от двух сторон, от двух безднах, что при самой безудержной потребности кутежа может остановится, если что-нибудь его поразит с другой стороны. А ведь другая эта сторона любовь. Именно вот эта новая, загоревшаяся тогда, как порох любовь. А на эту-то любовь нужны деньги, и нужнее, о, гораздо нужнее, чем даже на кутёж с этой самой возлюбленной. Скажет она ему, твоя, не хочу, Федора Павловича, и он схватит ее и увезет, так было бы на что увезти. Это ведь важнее кутежа, Карамазову ль этого не понять. Да он именно этим и болен был, этою заботой, что ж невероятного, что он отделил эти деньги и припрятал на всякий случай. Но вот, однако, время уходит, а Федор Павлович трех тысяч подсудимому не выдает. Напротив, слышно, что определил их именно на то, чтобы сманить ими его же возлюбленную. «Если не отдаст, — Федор Павлович, — думает он, — то ведь я перед Катериной Ивановной войду вором». И вот у него рождается мысль... что эти же полторы тысячи, которые он продолжает носить на себе в этой ладанке, он придёт, положит пред госпожою Верховцевой и скажет ей: "Я подлец, но не вор". И вот стало быть уже двойная причина хранить эти полторы тысячи, как зеницу ока. отнюд не расшивать ладанку и не отколупывать по 100 руб. От чего откажете вы подсудимому в чувстве чести? Нет. Чувство чести в нём есть. Положим неправильное. Положим весьма часто ошибочное, но оно есть. Есть до страсти, и он доказал это. Но вот однако же дело усложняется. Мучения и ревности достигают в высшей степени, и все те же. Все прежние два вопроса обрисовываются все мучительнее и мучительнее в воспаленном мозгу подсудимого. «Отдам Катерине Ивановне, на какие же средства увезу я грушеньку?» Если он безумствовал так и напивался, и бушевал по трактирам во весь этот месяц, то это именно может быть потому, что самому было горько, не в мочь переносить. Эти два вопроса до того, наконец, обострились, что довели его, наконец, до отчаяния. Он послал было своего младшего брата к отцу и, просить у него эти три тысячи в последний раз. Но, не дождавшись ответа, ворвался сам и кончил тем, что избил старика при свидетелях. После этого получить, значит, уже не у кого. Избитый отец не даст. В тот же день вечером он бьет себя по груди, именно по верхней части груди, где эта ладонка, и клянется брату, что у него есть средства не быть под лицом но что всё-таки он останется под лицом либо предвидит что не воспользуется средством не хватит силы душевной не хватит характера почему почему обвинение не верит показанию Алексея Карамазова данному так чисто так искренно неподготовленно И правдоподобно. Почему напротив заставляет меня верить деньгам в какой-то расщелине в подвалах у Дольфского замка. В тот же вечер, после разговора с братом, подсудимый пишет это роковое письмо. И вот это-то письмо и есть самое главное, самое колоссальное увлечение подсудимого в грабеже. Буду просить у всех людей А не дадут люди Убью отца И возьму у него под тюфиком В пакете с розовой ленточкой Только бы уехал Иван Полная депрограмма убийства Как же? Не он Совершилось по написанному Восклицает обвинение Но, во-первых... бесмопенные и написано в страшном раздражении. Во-вторых, опять-таки, а в пакете он пишет со слов Смердякова, потому что сам пакета не видал. А в-третьих, написано-то оно написано. Но совершилось ли по написанному? Это чем доказать? Достал ли подсудимый пакет под подушкой? Нашёл ли деньги. Существовали ли они даже? Да из-за денег ли подсудимый побежал? Припомните. Припомните. Он побежал, сломя голову не грабить, а лишь узнать, где она. Эта женщина его сокрушившая. Не по программе стало быть, не по написанному он побежал, то есть не для обдуманного грабежа побежал вниз. Нечаянно, в ревнивом бешенстве. Да, скажут, но все-таки, прибежав и убив, захватил и деньги. Да, наконец, убил ли он еще или нет? Обвинение в грабеже я отвергаю с негодованием. Нельзя обвинять в грабеже, если нельзя указать с точностью, что именно ограблено. «Это аксиома! Но убил ли еще он? Без грабежа-то убил ли? Это-то доказано ли? Уж не роман ли и это?»